Глава 26. У кровати больного. Возраст: 15 лет. Волосы: светлые. Глаза: зелёные. Особые приметы отсутствуют. Пометка: кусался при задержании. Из перечня арестованных в славном городе Саутсборне. Морган Гарвус. Морган сидел у кровати бессознательного Голденхалы, переплетя руки на груди. И закинув одну ногу на другую, Берти спал. Его лицо было болезненно бледным, всё с таким же лихорадочным румянцем от жара на щеках. Бисеринки пота собирались в ямке между ключиц. Несмотря на то, что ему дали разведённый порошок цемины, требовалось время для того, чтобы запущенное проклятие отступило. Морган зевнул и покосился на часы. А не стенаве этой незваной гостье пугающе похожий на женскую версию Голден Халлы. Он что, издевается приводить ко мне в дом еще одно чокнутое рыжее существо, никак не желающее повзрослеть? Кто бы говорил, ехидно ввернул бы тут Кори. Но Кори не было в комнате. Условились, что будут караулить Берти по очереди. Скоро она его сменит. Ну а пока? За окном четыре часа по полуночи, неясное время, когда границы реальности размываются. Слышь. А сердце то замирает, то несётся вскачь, не понимая, какому миру оно принадлежит. В этот час лучше спать, потому что если не спишь, оказываешься уязвимым и обнажённым душой, способным на страшные глупости. Берти дёрнулся и что-то жалобно забормотал во сне. Морган взял с тумбочки стакан с водой, наклонил его над Артом Голденхалле. "Пей, не захлебнись". Не захлебнись, я сказал. Но тот не хотел пить. Он хотел прах бы его побрал, разговариваясь в бреду, в горячке, прорываясь сквозь сон мне ясных пугающих кошмаров. Морган хмурился и кусал губы, слушая неясные бормотания друга о чужих смертях, о собственной неприкаянности, легкомыслие, одиночестве. Ох, да хватит уже. Нашёлся тоже мне сиротка. В сердцах воскликнул Морган и тотчас прикусил язык. Не хватало еще разбудить Тинави до ее дежурства. И вообще, если Берти пробила на ля-ля, то не стоит пускать сюда страждущую. Это просто стыдно, в конце концов. Такие монологи не для чужаков. Они вообще не рассчитаны на слушателей. И Морган был ужасно зол от того, что ему приходилось при этом присутствовать. Наконец Берти затих. Гарвус облегчённо выдохнул, и тут же открылась дверь в спальню. В светлом проёме чёрными контурами проступила сонная фигура Тинави. И снова привет, зевнула она. Он приподнял бровь. Ты должна была сменить меня только через 20 минут. Мелочи, она отмахнулась и прошагала к креслу. Иди спать. Всё равно же моя очередь. Морган не шелохнулся. Он беспокоился, вдруг Берти возобновит свою исповедь. Спать хотелось, но надо было что-то делать. Настоящий джентльмен никогда не позволит своему другу облажаться, выдав перед красивой девушкой какой-нибудь жалкий скулящий пассаж на тему мы все умрём. "Хэй", повторила Синави. "Приём, приём. Морган, вернись в мир живых и уступи мне кресло". "Нет. По дежурим вместе". Так, если что, Морган что-нибудь придумает, и постыдные страдания Берти останутся невысказанными. Стражде удивилась и, пожав плечами, попробовала присесть на край кровати, но Горву тут же птицей взмыл из кресла и выпростанной рукой указал на него: "Садись. А то Синави первой услышит что-нибудь не то". Она посмотрела на него как на психа, он на неё как на захватчицу. Сели Тинави в кресло, Морган на постель. Комнату обнимало дремотное молчание, лишь за окнами было слышно, как ухают совы в лесу, да на первом этаже потрескивает огонь в камине. Тишина в доме была такой прозрачной и невесомой, что эти звуки распространялись всюду, не встречая преград. Шло время. Берти вдруг снова стал шевелить губами и кривиться от боли. И не успел Морган сделать что-нибудь, как Тинави подошла и положила ладонь на лоб Голденхале, а потом наклонилась и что-то зашептала ему на ухо. Какой-то заговор? Подозрительно нахмурился Морган. Да нет, она улыбнулась. Просто стишок, который мне самой нашоптывали как-то раз, когда я сильно болела. В детстве, 3 года назад. Тинави потеребила мочку левого уха, на которой у неё была пара шрамов. Помнишь, я рассказывала об инциденте, из-за которого потеряла магию? Вот тогда дыхание Берти выровнялось, и стражде вернулось в кресло. Для того, чтобы мое тело зажило после взрыва, потребовалось две недели. Но у меня жутко снизился иммунитет, и поэтому я умудрилась банально разболеться. Сначала одним, потом другим, всем, чем можно по списку лекарского справочника. Целители боялись лечить меня с помощью магии. Тогда уже было понятно, что со мной что-то не так, но не было ясно что именно, и они осторожничали. Поэтому мне давали обычные не магические лекарства, и процесс затянулся. Я провела в этой несчастной палате больше месяца. Скажем так, с учётом всех обстоятельств, это не способствовало моему душевному спокойствию. Тина веткинулась на спинку кресла. И глядя в окно, продолжила: "Моя семья, друзья и магистр Урлен все делили со мной почти всё время по очереди. Это было так стыдно, ты бы знал. И я чувствовала себя развалюхой, неудачницей и плаксой, и больше всего мне хотелось остаться в одиночестве, чтобы никто меня такой не видел. Но в то же время я чувствовала такое облегчение, когда открывала глаза и понимала, что не одна". Странное сплетение чувств. Так вот, большую часть каждого дня я спала, и мне все время снились одни и те же строчки. Где ночи нет, всегда рассвет. У берега волна идет волне во след, и море спит, и пробудит. Его явившийся из звездной пыли человек, что ляжет на песок, и явь, поцеловав в висок, шепнет «Я здесь, все хорошо, привет». И оказалось, — улыбнулась Тенави, — что это не я, ясновидец-поэт. А Кадзи и Даху по очереди шептали эти строки. Но откуда они? — заинтересовался Морган. Из сборника произведений Лавеля Макенаки. Это такой лесной поэт, малоизвестный, но неплохой. Я купила его книжку за пару дней до взрыва, не успела прочитать. А ребята прихватили ее с собой, когда собирали сумку с моими вещами для лазарета. И там уже как-то случайно изобрели такой странный, но поразительный способ утешения. Морган помолчал. У тебя хорошие друзья, сказал он наконец. У тебя тоже, подмигнула Тинави взглядом, указывая на Берти. Гарвус посмотрел на свои руки, покрутил маг браслеты, поправил ободок в волосах, потёр глаза. Я тоже однажды очень много времени провёл в лазарете, сказал он. Ещё в школьные годы, но болел не я, а моя мать. Это был недуг того рода, который приходится лечить месяцами, если у вас нет денег, и который уходит за неделю, если деньги есть. Моя семья всегда была достаточно состоятельной, но как раз накануне этого всего у отца случилась чёрная полоса, и он влез в долги. Помощи было попросить не у кого. И тогда я решил, что я сам добуду лекарство украду его. Тинави поражённо подалась вперёд, но не издала ни звука, явно боясь, что Морган передумает рассказывать, но он бы договорил в любом случае. Такие истории долго хранишь в себе, а если уж начал делиться, не остановишься, пока не выплеснешь полностью. У меня тогда был лучший друг. Ночью я залез в знахарскую лавку на центральной улице Минакура, а его попросил постоять на стрёме. Но он отвлекся и ушел. И меня поймали. Это было ужасно. Вместо того, чтобы помочь матери, я только расстроил ее так, что течение болезни даже ухудшилось. С этим другом мы помирились. Но через год случилась похожая ситуация. Мы с ним вместе готовили зелье для одного большого заказа в магическом магазинчике, в котором подрабатывали. И хотя он говорил, что с его частью все нормально, Уже в последний день оказалось, что он всё запорол. Нас обоих выгнали, а мне нужна была та работа. Потом это повторялось ещё пару раз. Только лет в 17 я наконец понял, что не стоит на него полагаться, а потом уехал учиться в Шолах. Сначала на подготовительные курсы при Башне магов, затем в саму башню. Не знаю, что стало с Джуи при учёте его-то характера. Морган зевнул и устало прикрыл глаза. Ты поэтому думал, что я не успею остановить тролли, тихо спросила Тинави. Гарвус вздрогнул. Естественно, не поэтому, сверкнул глазами он. Столько лет прошло. Я вспомнил об этой истории только вслед за тобой. А тролли просто были слишком близко. Учитывая, что я понятия не имел, что ты собой представляешь в магическом плане, рассказы не считаются, ведь экстренные ситуации меняют правила игры. Нельзя представить ничего логичнее моего поступка. Синави наклонила голову. Гарву스 подумал, что сейчас она наверняка начнёт спорить и что-то там глубокомысленно выводить и пытаться залезть ему в самую душу без смысла. Но к счастью, Лوفче лишь улыбнулась. Хорошо, что всё закончилось хорошо. А возвращаясь к теме Шулоха. Когда ты учился, ты жил в резиденции Башни или снимал комнату в квартале старых королей? Именно в этом студенческом райончике, сплош каналы, платаны, узкие домики и гондулы, по сниженной цене можно было арендовать жилплощь молодым колдунам. Второе. Не люблю, когда вокруг ошевывается много народа. О, да, это я заметила. Пауза. Разговор, не успевший разгореться, потух. По состоянию Берти было неясно, не захочет ли он ещё трепаться во сне. А по хитрой физиономии Тинаве не станет ли она подслушивать? А ты где живёшь? По некоторым размышлениям выдавил Морган. В мшистом квартале. Красивое место. И тихое. Хм. Не думал, что для тебя это важно. Не думала, что ты вообще обо мне думал. Ой, всё. Стоп. Не закатывай глаза. Давай дальше разговаривать, Морган. Я не буду дерзить, правда. Ну-ну. И они говорили, и разговор, что уж сложно, поначалу медленный со скрипом, будто давно не используемая тележка в гномьих шахтах, а потом всё разгоняясь, всё глаже идя по рельсам беседы. Начали со всяких глупостей вроде погоды в лесном королевстве, а вот продолжили тем, что по-настоящему важно, что заставляет сердце замирать от собственной неловкой искренности а потом с облегчением биться сильнее, чем прежде. Я не отвергнут, я понят. Это был разговор о высоком звездном шатре и его темном отражении в водах Нейрис, о манящих закоулках башни магов и трепетной зеленой благодати Дворцового острова, о мозаичных набережных и пахнущих кофе переулках верхнего закатного квартала, в которых к горлу всегда подступает ком. Спасибо за то, что вы есть о магии, о тайнах, о старых мечтах и угнетающих провалах на своём пути. Мне казалось, я тогда всё потеряла, Морган. Я думал, что я совсем ничего не стою. По душе Гарвуса медленно разливалось тепло. В какой-то момент он понял, что он уже одной ногой провалился в сон и несёт какой-то бессвязный бред, а веки такие тяжёлые, что нет никаких сил держать их поднятыми. Шёл бы ты спать, великий колдун, нежным шёпотом рассмеялась Тинаве. А то, если ты сейчас плашмя завалишься на берсе и раздавишь его, будет совсем неловко. Пожалуй, она была права. Разбуди меня в 8. Уже 8. Тогда в 10. Неразборчиво проворчал Мурган и чуть не врезался в дверной косяк, уходя, войдя в свою комнату. Он совсем не элегантно лицом вниз плюхнулся на кровать.